Глава тридцать седьмая Весь следующий день Елена Петелина провела, как на иголках. Кололи вопросы. Сергей не подвел. Фура согрузилась. Прошла границу. И самое главное, что с Маратом? Немного отвлечься помогали заботы о малыше. Но когда уложила Сашу спать, вновь осталась один на один с нервным ожиданием. Сил уж не было. Легла на кровать в свете ночника. Подсознание рисовало мысленный маршрут автофургона. Турецко-грузинская граница. Загрузка палетами в Батуми. Там задержек не будет. Судя по времени, грузовик должен быть на границе с Россией. При удачном раскладе уже проследовать ее. Что дальше? Осторожный Сергей предупредил, что на связь выходить не будет. Шумакову тоже не до нее. Он ввязался в операцию ради карьерного успеха, а ей нужен Марат, живой и здоровый. Она доверилась бывшему мужу и полковнику Шумакову, те поручили дело своим сотрудникам. Она ничего не контролирует, ее удел ждать. Ожидание и страх изматывают хуже тяжелой работы. Что происходит сейчас? Как она узнает, когда Марата обменяют? Елена сходила за водой, вернулась в постель. Настя услышала, что мама не спит, и сунулась в ее спальню. Пришла в пижаме, плюхнулась рядом поверх одеяла, уставилась в потолок. Мам, в универе! «Меня все игнорят. Я не хочу там учиться». «Не хочешь учиться? Иди работай». Также в потолок ответила Елена. «Я переведусь в другой универ. Назло всем». «Назло? Прекрасный аргумент. Только зачем я деньги за семестр платила?» Настя рывком уселась в кровати и с обидой уставилась на мать. Ты про деньги, а я про себя, твою дочь. Елена встала с постели, натянула джинсы, накинула кофту. Настя встрепенулась. Ты куда? Я тоже дочь. Пойду к своей маме поплачусь, а ты за братиком присмотри. Настя обхватила подушку, из глаз готовы были брызнуть слезы. Ты только о Валееве думаешь, тебе наплевать, что у меня! «Плюю направо и налево!» «Разве нет? Обещала помочь, а сама...» Елена отбросила сарказм и выкрикнула. «Я делаю, что могу! Для тебя, для него, для всех! А что со мной, ты спросила?» «Мама!» — захныкала Настя. Елена спохватилась. «Что это мы Сашу разбудим?» Она опустилась на кровать. Настя подвинулась к ней. Елена обняла дочь. — С деканатом мы решим. Подожди еще немного. — Правда? — Я тебя в обиду не дам. Дочь шмыгнула носом. Мать погладила ее по голове. — Не могу уснуть, — пожаловалась Настя. — Мне помогают аудиокниги. Сейчас подключу через наушники. И через десять минут готово. Попробуй. Только не ужасы и не про войну, — посоветовала Елена. Про вампиров. Они милашки. Настя улыбнулась, Елена хмыкнула. Спустя мгновение мама и дочь дружно смеялись, выплескивая нервное напряжение. Пискнул телефон на тумбочке. Смех стих. Пришел видеофайл с виртуального номера с подписью «Любимый Марат». Елена схватила смартфон. Хотелось верить, что страшное позади, она выполнила условия, и Марат вернется домой. «Наконец-то», — прошептала она и нажала воспроизведение. Во весь кадр Елена увидела лицо с заплывшим глазом и не сразу догадалась, что это Марат. Причиной были не разбитые губы, кровоподтеки и следы побоев, а взгляд, безвольный и потухший, совершенно несвойственный эмоциональному Марату. Камера отъехала, Марат стоял коленями на полу, подвязанные за растянутые руки к потолку. Веревки не позволяли ему упасть. Подошли двое в защитной форме, масках и черных перчатках. Голос за кадром приказал — «Починати!» Садисты стали по очереди бить пленника кулаками в живот и лицо. Марат дергался при каждом ударе и тихо стонал. Снимавший избиение начальник был зол. — Вздумало меня обмануть! Восстань раз подивись на своего Валеева! Ему конец! Не бейте, остановитесь, взмолила Елена, словно ее могли услышать. Удары не прекращались. Ты не выполнила условия, из-за тебя он помрет медленной и мучительной смертью. Нет, вскрикнула Елена. Избиение продолжилось. Нет, прекратите, прошу. Новый удар. И голова Марата безвольно повисла. Садисты взглянули на командира и отошли. Начальник, снимавший на телефон, развернул камеру. Теперь Елена видела его лицо. Разъяренный мужчина тыкал пальцем и обращался к ней. — Ты меня бесишь! Ты бесполезная! Ты не хочешь, чтобы он жил! Валеев сдохнет, когда я захочу! Видео закончилось. Ошеломленная Настя уставилась на маму. — Мама, что с Валеевым? Елена бросилась писать сообщение. — Не надо, пожалуйста, я все сделаю. Сообщения не доставлялись. Она нажала значок вызова, прижала трубку, ждала, готовая умолять, но виртуальный номер сразу сбрасывался. «Мама, Валеева убьют?» «Не говори так!» «Не говори!» За стенкой запищал ребенок. «Мы Сашу разбудили», — растерянно констатировала дочь. Елена зашла в детскую. В груди было пусто, в голове отчаяние. Взяла большого малыша на руки, как младенца, и стала убаюкивать. Малыш успокаивался. Елена приходила в себя, наклонилась, уложила Сашу в кровать, посидела рядом для верности и чтобы самой собраться с мыслями. Прикрыла дверь, ушла на кухню, набрала телефон Шумакова. Отчаяние сменилось сосредоточенностью. Надо что-то делать. «Лена — Лена? — удивился Шумаков ночному звонку. — Как так? — «Почему?» — промолвила она. «Ты уже знаешь, откуда?» «Пришло сообщение!» «Что? Что тебе сказали?» — заинтересовался Шумаков. «Мне показали Марата. Его убьют из-за меня. Что вы наделали?» — Лена, мы должны были контролировать груз. Негласно. Фура без проблем прошла нашу таможню. Мы проверили, слежки не было, и приняли решение. — Кто принял? — Круг посвященных. Минимальный. — Вы лично приказали, — догадалась Петелина. — И что вы сделали? Перехватили фуру по дороге и загнали в закрытый цех. Осмотрели содержимое с максимальной осторожностью. Электроплиты соответствовали декларации. Ничего незаконного, но... Шумаков замялся. — Я жду правды! — потребовала Петелина. Сигнал от специального датчика на вскрытие груза ушел через мобильную сеть. За грузом ввели удаленную слежку. Петелина взмолилась. — Вы же сами сказали, что действует вражеская разведка. Проверить агента — это азбучная истина. Это был пробный рейс. Украинская разведка тестировала канал доставки. Зачем вмешались? — А если бы в грузовике провезли оружие, взрывчатку, стингеры? Попытки были. — Двадцать тонн взрывчатки, как тебе? — Снова Крымский мост? Хочешь угробить? — Я хочу вернуть мужа. Наши переговорщики знают о Валееве. Его включили в списки на обмен. — Что толку? — сорвалась Елена. — Вы все испортили! Мараты избили на моих глазах, угрожали убить! — Лена, успокойся. Я скажу страшную вещь. Если бы Валеева хотели убить, уже бы убили. Но Валеев им нужен как средство давления на тебя. Они потребуют что-то еще. И в следующий раз мы будем максимально осторожны. Следующего раза не будет. Будет. Надо понять, что они задумали. Какой груз хотели провести и для чего. Петелина поняла, что ее не слышат. Они говорили о разных вещах. Шумаков мечтал отличиться, сорвав вражескую операцию, а она хотела спасти мужа. Их разделяет стена, через которую не достучаться. Марат пострадал из-за нее. Это правда. Зачем она попросила помощи у полковника? Это была ошибка. Больше она. не будет к нему обращаться. Шумаков уверял. — Мы работаем, не сомневайся. Мы нашли ту женщину, которая встречалась с тобой на детской площадке. Она ловко меняла облик, но по девочке мы ее вычислили. Это агент Гур. Петелину новость вдохновила. — Агента взяли? — — Я требую, чтобы она стала заложником. Надо обменять ее на Валеева! — Не успели. Она покинула страну после встречи с тобой. Уехала в Эстонию. Мы знаем, где она жила, под какими документами, на какой машине пересекла границу. Сейчас проверяем ее контакты. Возможно, остался сообщник. — Что толку? — разочаровалась Елена. На тебя могут выйти снова. Им достаточно моего телефона. Елена вернулась в спальню и в сердцах швырнула телефон в постель. Тут же подняла, не отключился ли, и поставила на зарядку. Теперь телефон — единственная ниточка для спасения Марата.